Если тебе не нравятся советские песни, ты не слушай. Кстати, пойдем-ка пройдемся вместе. Мне кое-что тебе сказать надо. — Мне с тобой говорить не о чем, — отрезал Михальский. — Тебе не о чем. А у меня есть разговор. Да и лес, который ты вчера ночью привез, посмотреть надо. — Какой такой лес, — опешил Михальский. — А тот, что в саду свален. «Лес этот, братка, мой, за наличные денежки куплен», — растерянно залепетал Юзеф, поражаясь, каким образом этот проклятый платагон мог дознаться о его самовольной порубке. «А мы там на месте посмотрим, кому вы, гражданин Михайский, платили наличные денежки. Наверное, и расписочку имеете? Я знаю, вы человек деловой, аккуратный». «Пойдем», — решительно позвал Магницкий и повел оторопевшего Юзефа в сад, откуда только что вышел неудачливый Владислав. Глава вторая. Олес Седлецкий остался на крыльце, погруженное в глубокое раздумье. Над августовскими лесами медленно поднималось еще жаркое сентябрьское солнце. Над озером Шлямы потонувшим в густолесье над лесосплавным каналом, впадающим в Неман, клубился туман. Невдалеке от недавно выстроенного моста виднелось длинное кирпичное здание конюшни ближайшей пограничной заставы. Оттуда доносилась бодрая военная песня. «Прицелом точным, врага в упор, дальневосточная, даешь отпор». Но Олесь сейчас ничего не слышал, и не видел. Он лихорадочно думал о том, что разнесут теперь Михальские по всей округе худую славу о его дочери. Как поступить с девчонкой? Не поднимая головы, Олесь круто повернулся и, грузно ступая, зашагал в сене. Открывая дверь, он случайно бросил взгляд на висевшую на стене конскую сбрую и остановился. Подумав немного и что-то решив, машинально выдернул из клещевины ременную супонь, аккуратно сложил ее вдвое и завел правую руку за спину. Толкнул ногой дверь, вошел в избу. Галина сидела по детской привычке на полу в последней угловой комнате, служившей девушкам спальней. Тихо напевая, она делала из цветов букет, на ее лице Олесь не заметил ни тени волнения или раскаяния. Однако, увидя грозное лицо отца, она все же смутилась и опустила цветы на колени. Олесь остановился у порога и, держа руки за спиной, смотрел на нее сверху вниз. Откашлившись, спросил ничего хорошего, не сулившим голосом. Для кого цветы приготовила? Девушка посмотрела на него с удивлением, Возилась с цветами и расставляла букеты во всех комнатах, она почти ежедневна. Олесь и сам понял, что вопрос его глупый и неуместный. Силился задать какой-то другой, но мешал нарастающий гнев. Он почувствовал вдруг, что ему хочется сейчас больше всего отхлестать супонью Юзефа Михальского, но никак не эту рослую, какую-то странно чужую, На Галинку. «Зачем такое с Владиславом устроило?» спросил он, не в после напряженного молчания. «Ой, Тату!» «Да он же сказал, что я спеваю поганые песни, что у меня болтливый язык». «Что верно, то верно. Язык у тебя, как у корова на шее ботала». «Ой, Тату!» «Да он же сказал, что мне стыдно глянуть ему в очи». Как он может такое говорить? Мне никому не стыдно глядеть в очи. Подняв на отца глаза, проговорила Галина. — Все ты брешешь, — отрезал отец. — Я не шавка, чтоб брехать. — А с кем вчера вечером была на канале? — в упор, глядя на дочь, спросил Олесь. От такого вопроса лицо девушки еще больше стало походить на румяное яблоко. Галинке даже в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог открыть ее сокровенную девичью тайну.